«Вот оно что!» — сообразил контролер. «Бойкот!» И холодная злость поднялась в нем. Он продолжал ходить по своему участку. Остановился возле алёши Пужняка и вдруг увидел, что алёша мерно опускает молоток мимо заклепки. слеп спросил он резко. Пужняк невозмутимо посмотрел на него. «Немного есть», — ответил он, продолжая делать по-своему. «Да ты разуй глаза!» «А зачем?» «На тебя, подлепалу, смотреть», — отозвался алёша «Ты видишь, куда колотишь?» «Куда надо, туда и колочу». «Иди к чертовой бабушке», — безлобно сказал алёша «Уйди, покуда по тебе колотить не начал». Контролер отскочил от клепальщика. «Итальяне ж? «Да лучше итальяне, чем японить». Контролер заметался по своему участку. Он увидал, что урок с утра почти не подвигался, Несмотря на внешнее впечатления усиленной работы, старший контролер побежал в управление. Прогудел гудок на обед. Все приняли за еду. Холостяки извлекали из кармана пакеты с колбасой или рыбой и хлебом и жевали в сухомятку, запивая водой из бака. Возле семейных расположились жены или ребятишки, принесшие им горячий обед. Таня принесла Алеше и Виталию судок с едой. Они принялись за первое, ели, похваливали. Таня стояла, облокотившись на штабе шпал, с удовольствием наблюдая за тем, как брат и Виталий хлебают щи. Солнце озаряло ее плотную статную фигуру, широконькое лицо с чуть вздернутым носом и лукавыми глазами. — Такие щи ели? — спросила девушка, гордившаяся своим умением готовить. «Никогда — Никогда. Алёша залюбовался сестрой и подтолкнул Виталия. Ла у меня сеструха а виталий женись закормит насмерть Алёшка не хулигань нахмурилась таня Ей богу женился бы серьезно сказал виталий Только курнос их не любишь спросила лёша таня вздернула голову виталий продолжал Зарог дал пока белые в приморье не влюбляться чья то тень легла на шпалу служившую обеденным столом. Мужчины оглянулись. Японский часовой, незаметно приблизившись, стоял возле них. — Что, чучело, щей захотел? — спросила Алеша, набив рот. — Не дам, не проси. Поезжай в Японию, мясо кушать. Японец восхищенно глядел на Таню. — Мусме, роская мусме, ероси! — Девушка русская, девушка хороша, — сказал он. Осклабился и, протянув руку, дотронулся до груди Тани. Та вскинула на него яростный взгляд, побледнела и, схватив бутылку с горячим молоком, изо всей силы наотмашь ударила солдата по голове. Он пошатнулся. Осколки бутылки брызнули в разные стороны. Молоко залило одежду и лицо солдата. Тотчас же простоватое деревенское его лицо изобразило ярость и испуг. Он хрипло крикнул что-то и вскинул винтовку. Но тут алёша схватил лежавший подле железный штырь и хлестнул им по винтовке и по руке солдата. Тот выпустил оружие и схватился за разбитую руку. Со всех сторон бежали рабочие. Алёша в ярости взметнул штырем еще раз. Виталий схватил его за руки. Их окружили. Появились откуда-то, видимо, приведенные старшим контролером начальник Дупо и Суэ Цугу. Контролеры навалились на алёшу. Таня бросилась на них, крича – «Да вы что это? На нас нападают? Да нас же и хватать!» алёша свирепо выругался и вырвался из рук контролеров. Тяжело дыша, он сказал, глядя на солдата и никого не видя, кроме него. «Ах ты! Я тебя покажу, роско-мусме, что японских навек забудешь!» Суэцугу кинулся к солдату. Тот, морщась от боли, принялся говорить что-то. «Что тут произошло?» — спросил начальник депо. Ему рассказали. Суэцугу, выслушав солдата, закричал на алёшу Барсивико, я вас арестовать. К нему подлетели солдаты, сбежавшиеся на шум. Однако рабочие дружной толпой встали перед Суйцугу, закрыв Алёшу от солдат. Пролита кровь японского гражданина, продолжал кричать Суйцугу, теперь уже на начальника депо, топая ногами и брюзжа слюной. Лицо его потемнело, белки глаз порозовели. Алёша сказал: "А вы сколько русской крови пролили?" Виталий одернул его, но алёша возбужденный, крикнул. «Чего с ним говорить? Бросай работу, товарищи! Пока микада не уберут, бросай работу!» Виталий поискал глазами Антония Ивановича и сделал ему знак. Тот быстро подошел. «Что будем делать?» – спросил Виталий мастера. «Случай вроде подходящий. Можно выдвинуть частное требование, удалить японцев из бронецеха. Они тут как бельмо на глазу. А дальше видно будет», – сказал мастер. Предложение Алёши встретило поддержку. Некоторые рабочие закричали «Бросай работу!» Антоний Иванович подошёл к начальнику депо и сказал твёрдо «Если японцев не уберут, работу бросим!» Начальник депо растерянно посмотрел на него «Я доложу коменданту о вашем требовании!» Толпа сгрудилась. Солдат затёрли, не давая им протиснуться к Суэцугу. Пустить в ход оружие японцы не решались. Сжатые со всех сторон... Они беспокойно оглядывались на русских, потели, судорожно сжимали винтовки, но присмирели. Суэцуг, видя со всех сторон насупленные лица и решительное настроение рабочих, неожиданно изменил политику. Метнув несколько тревожных взглядов вокруг, а пределы видимости для него необычайно сузились, так как толпа почти вплотную прижала всех, кто находился внутри круга, он неожиданно закричал на солдата. Тот вытянулся. Суэцугу, раздражаясь, кричал все пронзительнее. Солдат боязливо мигал. Накричавшись в волю, Суэцугу вдруг по-русски сказал. «Болван! Как ты смел трогать девушку?» И невольно из-за тесноты, размахнувшись своей маленькой ручкой, влепил солдату пощечину. Потом с левой руки ударил еще раз. «Пень, глупый, а не солдат!» — сказал Суэцугу презрительно. И обернулся к железнодорожникам, и сейчас отчувствие и одобрение своим действиям. Однако Квашнины за плеч других басовита сказал: "Эх, каналовчился, тебя бы так-то". К удивлению всего цеха, японская охрана была снята в тот же день к концу работы. Виталий встревоженно подумал: "Что это значит?" Ответ мог быть один: и японцы, и белые крайне заинтересованы в срочном выпуске бронепоездов. «Значит, события были не за горами. Следовало сделать все, чтобы обеспечить забастовку всего узла». «Ну, работа будет», — сказал он Алеша и Тане вечером. «Все, что угодно давай сделаю», — ответила Таня весело, как-то невольно, назвав Виталия на «ты». Суэцугу ничего не предпринял для преследования алёши. Но предосторожности ради Виталий и Алеша несколько дней не спали дома. Таня оставалась в вагоне одна, чтобы проверить, не следят ли за квартирой. Однако не заметила ничего подозрительного. Вернувшись в вагон, Виталий приспособил зеркало Тани под стеклограф, чтобы печатать листовки. Пужняка он предупредил. «Алексей, следи за собой. Не выкинь опять чего-нибудь. У нас поставлено на карту многое. Я понимаю, что ты был возмущен. Я и сам за Таню готов глотку прервать». «Но зачем ты кричал, бросая работу? Нам не один день бастовать, а месяц-полтора. Без подготовки можно провалить. Анархия в нашем деле ни к чему. Есть постановление — выполняй». «Да очень уж меня взорвало», — оправдывался Пужняк. «Ну да, обещаю держать себя аккуратно». Виталию приходилось часто отлучаться из цеха. Он должен был встречаться с путейцами, стеговиками. Дядя Коля подпольный областком придавал большое значение этой забастовке. И теперь Виталий видел, с какой тщательностью она готовилась, какой размах приобретала. В забастовке должны были участвовать железнодорожники всего узла. Создавались страховые кассы, готовились запасы из добровольных взносов рабочих. Партийная организация города внесла свою долю. Путейцы и портовики Эгершельда, по примеру прошлых лет, тоже не остались в стороне. Когда разбился на скольде буксир с мукой и сахаром, шедший в минную бухту, грузчики Эгершельда произвели ночную вылазку в море и сняли буксир. Они доставили его в город, сохранив тайне работу экспедиции, и переправили первореченцам свои трофеи. Это был бой, который большевики давали белым и который надо было выиграть. Старший мастер не замечал частых отлучек Виталия. Работу же комсомольца охотно выполнял любой, кому Антоний Иванович, подмигивая, говорил «Подмини-ка, Антонова!». Через Связнова дядя Коля передал, что надо усилить обеспечение первореченцев продовольствием, чтобы к началу забастовки создать резервные запасы муки, крупы, сала. «Через Связнова!» Дядя Коля передал, что надо усилить обеспечение первореченцев продовольствием, чтобы к началу забастовки создать резервные запасы муки, крупы, сала. Большую помощь в этом могли оказать грузчики Эгершельда. Они должны были экспроприировать продукты из армейских складов. Каждый участник этой экспроприации знал только двух человек – того, от кого принимал грузы, и того, кому передавал их, Да то только в лицо по кличке, по условному паролю. Предосторожности эти были необходимы. Слишком многими жизнями рисковала тут партийная организация. Виталию поручили предупредить грузчика Стороженко, артель которого работала на перевалке грузов из пагауза в вагоны, о том, что надо быть осторожнее. Последняя партия была так велика, что неосторожность могла привести к провалу всего предприятия. «Не зарывайтесь», предупреждал дядя Коля.